Глава одиннадцатая. Школа боевого мастерства. Загадочный княжий телохранитель во время беседы Артема и великого князя помалкивал, как и положено телохранителю. Зато когда они покинули княжий п о к о и разговорился. Скажи мне, князь, ты ведь не трус? Это не у меня спрашивать надо, усмехнулся Артем, а у тех, кто от меня бегал, поджавший хвост. Я бы не побежал. Заметил Габдула. Артем остановился. Довольно т е м н и т ь Говори прямо, что тебе надо, холоп. Ты варяк, князь? спросил Габдула. У Артема было большое желание объяснить чужаку, чем отличается князь от холопа, но сдержался. Загадочное сходство с Ярополком мешало. Если бы он не знал, что Габдула родился за Хвалинским морем, то мог бы предположить, что перед ним один из ублюдков Святослава.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 Я хочу с тобой сразиться. Не получится, холоп. Твоя жизнь принадлежит не тебе, а великому князю. Не думаю, что он согласится потерять даже такого дерзкого холопа. Габдула похоже об этом не задумывался, но сразу нашел выход. Пусть это будет бой не до смерти. Артём засмеялся. Настойчивость шамаханца ему понравилась. Тем более, что и самому любопытно пощупать бойца, который сумел одолеть б о г у с л а в а Они вышли во двор. Здесь и сейчас заявил Габдула. Покажи мне свою сталь. Гридни уличского князя, ожидавшие его во дворе, тут же оказались рядом, почуяли угрозу. Артём успокоил их жестом. Не т бых мечи, я не стану обижать мои клинки шутовским боем, сказал Артём. И погромче. Эй, десятник, подбери мне учебные мечи и освободите круг.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 Ты бы мне еще кочерги принес! Злобно рыкнул он на десятника. Тот лишь ухмыльнулся. Для ш а м а х а н ц а он о р у ж и е не подбирал, взял первое попавшееся. р а с т о л к а в дружинников, Габдулла прошел к навесу, где стояли учебные клинки. Долго выбирал, прикидывал по руке. Появился Владимир, мимоходом коснулся макушки и з и с л а в а и встал рядом с Добрыней и Духаревым. Как думаешь? объятам твоего сына, спросил великий князь. Поглядим, уклончиво ответил д у х а р е в Хотя в победе Артема не сомневался. Может, в конном бою у ш а м а х а н ц а еще был шанс. Хотя и тут вряд ли. Стрела в глаз и бой окончен. Наконец Габдула выбрал подходящие железки, передал саблю, кинжал первому попавшемуся отроку и вошел в круг. Уставился из подлобья на противника.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 а затем его собственные мечи взметнулись будто стрекозиные крылья и со звоном отшибли клинки ш а м а х а н ц а Тот отпрыгнул, ожидая ответной атаки, но ее не было. Все, что ты можешь, чуть удивленно проговорил Артем. Не верю, что ты смог побить моего брата. Он верно очень устал или был ранен. ш а м а х а н е ц вновь атаковал быстро, точно, мощно, и опять вспыхнули на с о л н ц е стрекозиные крылья. И отбросили чужое железо. И опять Артём мне контратаковал. Я понял, воскликнул он весело, ты просто разминаешься, Габдула. Скажи мне, когда начнём биться по-настоящему. На сей раз атака была еще быстрее и еще красивее. Прямой в лицо, двойной финт правом, еще один снизу наискось и вторым клинком навстречу. Но тот же финт, перешедший в точный и быстрый укол. но Артем их даже отбивать не стал, просто уклонялся, причем исключительно за счет работы ног, экономные, точные, выверенные перемещения, ровно настолько, чтобы сталь разминулась с целью на какой-нибудь сантиметр. Последний удар сын воеводы Сергея е пропустил вообще в миллиметрах, зато оказался справа от Габдулы вне досягаемости мечей, подсек его ногу. И одновременно с силой толкнул плечом. Габдула грохнулся спиной на земь, быстро, как кошка, перевернулся на живот, но вскочить не успел. Нога Артема придавила его к истертым булыжникам. Меч под девбарницу уперся в шею, надавил силой так, что шимаханец вынужден был прижаться лицом к грязным камням. Пожалуй, я победил, как княже. Весело крикнул он. Пожалуй, да, согласился Владимир. Артём тотчас убрал ногу и меч. г а б д у л л а в скочил яростный, весь перемазанный в грязи. Зрители разразились хохотом. Бешеный, красный от ярости шамаханец озирался, как о б л о ж е н н ы й псами волк. А ну молчать! Гаркнул Владимир. Подворье притихло. Кто-то слышал, как смеется князь у л и ч е с к и й Чуть потише поинтересовался великий князь. Никто не слышал, потому что Артема не смеялся. Хотя и не особо печалился унижению наглого шамаханца, даже не глядел в его сторону. Молчан цеплял к поясу боевое оружие. Это он победил Габдуллу, сказал Владимир. Если кто хочет посмеяться в с л а с т ь пусть возьмет мечи и встанет против Габдулы. Есть такие? Таких не было.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 Князю верней будет, а твой сын хорош. Думаю, Владимиру с ним не совладать. Хочет попробовать, к о л и захочет, я отговорю. Не гоже князю морды в грязь падать. Пойдем-ка с ними. Недоволен Владимир, не наказал бы с г о р я ч а Но Владимир никого наказывать не собирался. Еще раз захочешь удаль показать Габдула, вспомни, как тебя морды в грязь макнули. Строго произнес он. ш а м а х а н е ц спорить не рискнул, лишь побагровел еще больше. Давно я тебя в бою не видел, князь Владимир. Повернулся к Артёму. Хорош, не поделишься ли умением с дружинными моими? Пошли их в у л о ч к о мне ответил Артём. Но учу чему смогу. А тебя кто учил? Вижу, что не только старый р ё р и х ещё кто-то был. Или сам дошёл? Да много г о сам, честно ответил Артём. Много ещё. а Смут показал. н о был и учитель. Батюшки, спасибо. Купил мне наставник арамея Петра б р а в о с а Однако он мне говорил, ты его превзошел. Вспомнил Духрев, который тоже брал у Бравуса уроки. Артём пожал плечами. Ну да, есть такое слово талант. Покажи отрокам моим, велел Владимир. Прямо сейчас покажи, а то уверен, многие подумали, уж не в о л ш е б с т в о л и Артём засмеялся.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 Артём т о и дело оказывался от него сбоку, причем не со стороны щита, а справа. Довольно, скомандовал Артём, и десятник с облегчением остановился. Легко ли все время рубить и все время мимо? Теперь я атакую, объявил Артём, и на десятника посыпались удары. Не слишком быстрые и не слишком сильные, но на ответную атаку у того возможности не осталось. Только и мог что отбиваться.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 Я так долго могу. Артем остановился. Долго говоришь? Но ну к бегом к бревну. А теперь вспрыгнул, соскочил. Начали. В углу двора были вкопаны столбики, на которых горизонтально на разной высоте лежали бревна. Отрок выбрал не самое низкое. Упражнение тоже было всем знакомо, поэтому отрок довольно бодро о т п р ы г а л еще минуту. На бревно, с бревна, на бревно. О, прыгучий юноша, именно такого Артема выбирал. А теперь к бою. Он сам легко вскочил на бревно, перебросил щит в правую руку, а меч в левую и атаковал. Отрок умел о п а р и р о в а л и, получив щитом в щит, чтобы удержать равновесие, вынужден был п е р е п р ы г н у т ь на соседнее бревно и о с т у п и л с я с грохотом шмякнулся на землю.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 Это твои напрыгавшиеся ноги. А теперь скажи, зачем тебе было прыгать? Так приказали же. Нет, когда я тебя мечом рубил, ты зачем прыгал? А что еще делать? Да, ловок, но тупомат. Свободен. Ты иди ко мне. Я тебя рублю мечом по ногам, сказал ему Артем. Что ты делаешь? Прикроюсь, тут же ответил новый кандидат на колотушки. Щитом или клинком? Он твердо знал, что прыгать нельзя.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 Я не убегаю, сказал он всем. Я передвигаюсь ровно настолько, насколько надо. Мне не надо прыгать, не надо к л а н я т ь с я Я знаю, где мое оружие и где оружие врага. В том, что говорил уличский князь, не было ничего нового для опытных бойцов вроде Духарева и Владимира. Фишка была не в том, чтобы двигаться экономно, а в том, как двигаться. Ноги Артема двигались будто по особому узору. Каждая ступня на нужное место. Чуть повернешься, выиграешь полметра. Шажок назад, шажок вперед и чуть в сторону. Это завораживало, будто диковинный танец. Теперь Духарев понял, откуда у сына такая легкость и вспомнил, как тот же Петр Бравус пытался научить его этому танцу, но не особо преуспел. Духарев был слишком тяжел для такого.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 Сидели наверху за столом и угощались княжескими яствами. В настоящем бою от этого проку немного, а другие секреты р о м е й с к и х бойцов тебе ведомы? Кое-что знаю. Уклонился от прямого ответа Артём. Эх, Ромеи, Ромеи, вздохнул Владимир. Сколько у них хитрости и д да е т а й н Скажи вы е в о д ы Сереги, этому их Христос научил. Христос убивать не учит, ответил д у х а р е в Он учит миру. А чтобы мир был крепок, надо крепко повоевать, сказал Артём и засмеялся.